Глава пятое. В Танбридж-Велс Уайтрос есть кафе. Ян Вентом паркует свой Лендровер на последнем свободном месте для инвалидов, не потому, что он инвалид, а потому, что так ближе к двери. Зайдя, он находит взглядом сидящего у окна Богдана. Ян должен Богдану четыре тысячи фунтов. Он немного затянул с выплатой в надежде, что Богдана вышвырнут из страны. Но пока не дождался такого счастья. Так или иначе, для него теперь есть серьёзная работа, так что всё к лучшему. Ян машет поляку рукой и проходит к стойке. Пробегает глазами написанное мелом меню, высматривая кофе. У вас весь кофе от этичной торговли? Да, весь, улыбается девушка за прилавком. Жаль, говорит Ян. Ему жалко переплачивать 15 пенсов на помощь каким-то незнакомым людям из страны, где он никогда не бывал и не собирается бывать. Чашку чая, пожалуйста, с миндальным молоком. Богдан сегодня у Яна не главная забота. Если придётся в конце концов расплатиться, так тому и быть. Главная забота у Яна, что Тони Каран его убьёт. Ян относит свой чай к столику. Попутно выясматривая людей старше шестидесяти, за шестьдесят и хватает денег на вайтрос. Погодим лет десять, думает он, и жалеет, что не захватил рекламные брошюры. С Тони Караном Ян разберется в свое время и на своем месте, а пока разбирается с Богданом. Хорошо уже то, что Богдан не собирается его убивать. Ян садится. Так что насчет двух кусков, Богдан? спрашивает он. Богдан пьет из пронесенной контрабандой двухлитровой бутылки Лилто. Четыре тысячи. Это совсем дёшево за замену плитки в бассейне. Не знаю. Вы понимаете? Дёшево, если за хорошую работу. Богдан возражает Ян. Цемент не того цвета. Я заказывал белый коралл. Ян достает телефон, прокручивает до фото с новым бассейном и предъявляет Богдану. Не, тот фильтр. Давайте уберём фильтр. Богдан нажимает кнопку, и изображение мгновенно светлеет. Белый коралл. Вы знаете. Ян кивает. Всё равно попробовать стоило, но иногда понимаешь, что придётся платить. Ян достаёт из кармана конверт. Хорошо, Богдан. По-честному так по-честному. Три куска. Годится. Богдан устало смотрит на него. Три куска, конечно. Ян отдаёт деньги. На самом деле тут 2800, но какие ещё ты между друзьями? Так вот, у меня к тебе вопрос. Конечно, отвечает Богдан, пряча конверт. Ты вроде как толковый парень, Богдан. Богдан пожимает плечами. Ну, ну я свободно владею польским. И если я прошу тебя что-то сделать, ты делаешь. И делаешь хорошо и довольно дёшево, говорит Ян. Спасибо. говорит Богдан. Вот я и подумал. Ты готов к делу покрупнее? Как думаешь? Конечно, говорит Богдан. А намного крупнее? Конечно, говорит Богдан. Большое всё равно, что маленькое, его просто больше. Умница, Ян допивает чай. Я собираюсь уволить Тони Карана, и мне понадобится человек на его место. Как тебе это? Богдан тихонько присвистывает. Крупновато для тебя, спрашивает Ян. Богдан качает головой. Нет, нормально, я справлюсь. Просто подумал, если вы уволите Тони, он может вас убить. Ян кивает. Знаю. Но об этом перестай волноваться мне. А работа с завтрашнего дня твоя. Если будете живы, конечно, говорит Богдан. пора идти Ян трясёт Богдану руку, а мысленно уже прикидывает, как сообщить Тоне неприятное известие. Завтра в Куперсчейзе обсуждение проекта. Он обязан выслушать, что скажет это старечьё. Вежливо кивать, не забыть галстук, называть каждого по имени, люди на такое ведутся. Но он пригласил и Тони, чтобы уволить прямо после собрания. На виду, при свидетелях. Десять процентов вероятности, что Тони прикончит его на месте. Но раз так, значит девяносто процентов, что не прикончит. А учитывая, сколько денег это сулит Яну, такой расклад его устраивает. Риск окупится. На улице Ян слышит гудок и видит, как женщина на инвалидном скутере яростно тычит стройси в его Лендровер. Я первый занял, Милочка, говорит про себя Ян, садясь в машину. Что только у некоторых в голове. За рулём Ян слушает мотивирующую аудиокнигу под названием Убей, чтобы выжить: как использовать уроки войны в совете директоров. Автор вроде как служил в израильском спецназе, а Яну книгу пресоветовал личный тренер тан вричвельскин оздоровительном клубе. Ян не уверен, израильтянин ли сам тренер, но на вид откуда-то из тех мест. Палудиное солнце тщетно пытается пробиться сквозь противозаконно тонированное стекло Лендровера, а Ян снова задумывается о Тони Каране. Много лет они очень неплохо ладили, Ян и Тони. Ян покупал обветшалые дома, большие дома, Тони потрошил их, разбивал на квартиры, приделал вьезды для колясок и перила, после чего они переходили к следующему. Строительство домов престарелых процветало. Ян сделал на них состояние. Что-то наставлял себе, что-то продавал и прикупал ещё. Ян достаёт из автомобильного холодильника смузи. Холодильник не входит в стандартную комплектацию. Его установил механик Фавершами, тот же, что выкладывал бардачок Золотан. Ян всегда пьёт этот смузи. Щепотка малины, горсть шпината, исландский йогурт. Если исландского нет, финский. Спирулина. Пророщенная пшеница, порошок отсыроллых ларелла, ламинария, экстракт асаи, ядро какао, цинк, свекольная эссенция, семена чиа, цедра манго и имбирь. Состав собственного изобретения. Вентон назвал его ничего лишнего. Он смотрит на часы. До Куперс-Чейза 10 минут. Покончить с обсуждением, потом выложить тон не новость. С утра он гуглил защиту от ножевых ранений. Но никто не предлагал доставки жилетов в тот же день. Заказать на Амазоне? Его примут за гангстера. Впрочем, он уверен, что всё обойдётся. И просто прекрасно, что Богдан под рукой. Примет работу, всё пройдёт без сучка и без задоринки. И дешевле будет, конечно. В том-то и смысл. Ян давным-давно смекнул, чтобы делать настоящие деньги. Надо вести бизнес на высшем уровне. Хуже всего бывало, когда умирал кто-то из клиентов. Хлопоты с администрацией. Комнаты простаивают, пока не найдётся новый клиент. И хуже всего приходится иметь дело с родственниками. Так вот, чем богаче клиент, тем в целом дольше он проживёт. К тому же, богатых обычно реже навещает родня, проживающая где-нибудь в Лондоне, Нью-Йорке или Сантьяго. И Ян лез вверх. Он преобразовал компанию из дома престарелых осенний закат в дом для самостоятельных и независимых. Покупал реже, но по крупному. Тони Каран ни разу и глазом не моргнул. Если то ничего не знал, то быстро учился. Его не смущали ни душевые, ни замки, которые должны открываться электронной карточкой, ни площадки для барбекю. Право, жаль будет его терять, но так уж сложилось. Ян оставляет по правую руку деревянную будку автостанции и сворачивает к Куперс-Чейзу. Он, как часто бывало, проезжает через ворота вслед за фургоном доставки и дальше всю дорогу держится за ним. Поглядывая по сторонам, Ян качает головой. Сколько же лама развелось. Век живи, век учись. Поставив машину, он проверяет в порядке ли парковочный талон. На левой стороне ветрового стекла Так, чтобы ясно видны были номер и срок действия. За много лет Яну ни раза доводилось цепляться с самыми разными властями, но только два ведомства могли выбить его из колеи: русская таможенная служба и парковочный комитет Куперсчаеза. Хотя дело того стоит. Он и раньше делал неплохие деньги, но Куперсчаез совсем из другой лиги. И Яну, и Тони это известно. Целый водопад денег. Отсюда, конечно, и нынешние проблемы. Куперс-Чейс. 12 акров прекрасной сельской местности и разрешение на постройку до 400 квартир для престарелых. Участок свободен, не считая пустого монастыря и чьих-то овечек на холме. Несколько лет назад старый приятель Яна купил землю у священника. А потом этому приятелю срочно понадобились наличные. Наведение возникшего по недоразумению процесса об экстрадиции. Ян посчитал и понял, что прыгать стоит. Но то не то же кое, что прочитал, и тоже решил прыгать. Вот почему в руках Тони сейчас 25% построенного в Куперс-Чейзи. Яну пришлось согласиться на такие условия, потому что Тони всегда был ему верен. И ещё потому, что Тони не скрывал, что за отказ переломает Яну обе руки. Ян уже видел, как Тони ломает людям руки, и вот они с ним партнеры. Хотя это уже не надолго. Не мог же Тони не понимать, что это не навсегда. Честное слово, строить квартиры класса люкс сможет каждый. Разденься до пояса, слушай магический ФМ, копай ямы под фундаменты, дари на каменщиков. Тони пора узнать, сколько он стоит. Тем более, что на подходе новая стадия застройки. Ян Вэнтом воопрянул духом. Убей, чтобы выжить. Он вылезает из машины и моргает от яркого солнца, чувствуя во рту привкус свекольной эссенции. Главное препятствие не позволиш во сделать ничего лишнего коммерческим продуктом. Можно было исключить свекольную эссенцию, но она нужна для здоровья поджелудочной. Надеть солнечные очки и за дело. Ян сегодня не собирается умирать.